Глава 19 Черный внедорожник мчался по городским улицам, ловко лавируя в потоке машин. Еще один двигался следом. Как и обещал, Роман подключил к делу своих людей, которые должны будут прошерстить мою квартиру от плинтусов до антресулей. Лично я сомневалась в успехе этой операции, но противиться не стала. Чтобы поскорее развестись с Ухаревым, и больше никогда не видеть его физиономии, я готова была лично облазить каждый уголок в квартире, лишь бы это помогло. И как меня угораздило выйти замуж за этого типа! Хотя, к слову сказать, в начале нашего знакомства он вёл себя иначе. Был обходительным, много шутил, пытался угодить. Несмотря на дружеское общение с санькой, После гибели родителей я чувствовала себя одинокой, и мечта о семье и детях грела сердце. А тут такой экземпляр нарисовался. Вот и растеклась ложицей, готовая стать хранительницей семейного очага. Но, как оказалось, никакой семьи, по сути, не было. Как только в паспорте появилась отметка о браке, Влада будто подменили. Куда делся тот обходительный парень с приятной улыбкой? Впрочем, улыбался он и после, но уже по-другому, ехидно подшучивая в компании друзей, походя унижая. Я старательно все списывала на усталость, но ходить в гости мы постепенно почти перестали. Если муж позволяет себе отпускать едкие шуточки в сторону жены на глазах у других что какое будет у них к ней отношение? Правильно, отвратительное. И почему я закрывала глаза на такое поведение? Почему не развелась уже тогда? Чего боялась? Одиночество? Все ждала, что он снова станет прежним? Да, ждала. Ведь иногда именно так и происходило. Он становился тем самым Владом, которого я знала вот давая передышку, отводя от той черты невозврата. А дождалась беременную девицу под дверью. Тогда-то, правда, и открылась во всей своей неприглядной красе, опустошая душу, разрывая сердце. Вот только стоило встретить Веру, как боль отступила. Она стала тем солнечным лучиком, который согрел и указал новый путь — переключив внимание на совершенно иные цели. Сухарев для меня словно в одно мгновение перестал существовать, оставшись в прошлом. И кроме отвращения я больше не испытывала к нему ничего. Не осталось даже сожаления о потраченном впустую времени. Зато теперь меня комплиментами и улыбками не проймешь. Я хорошо усвоила урок. Что же касается Вяземского, между нами будут исключительно деловые отношения, договор и все такое. Я знаю, на чем основан его интерес. Мне же нужно как можно скорее избавиться от Сухарева без очередных битых стекол и новых встреч в подъезде. Кто бы мог подумать, что этим все обернется? Впервые за время нашего знакомства с Владом Я порадовалась, что у нас нет не только совместно нажитого имущества, но и общих детей. Кстати, о детях. Достав из сумочки телефон, я набрала заветный номерок. Надо, в конце концов, узнать результаты обследования. Зря, что ли, потратила на него столько времени и сил, не говоря уже о финансовой стороне вопроса. А если выяснится проблема, по которой не смогла забеременеть? — Лучше горькая правда, чем постоянные сомнения. — Ангелина Дмитриевна, добрый день. Это Надежда. — Добрый день. Рада вас слышать. Услышала я из трубки приятный женский голос. — Прошу прощения, не смогла вчера прийти на прием. Да — Да-да, Александр звонил, предупреждал. — Ничего страшного. — Как ваше самочувствие? Уже лучше? — Ну... Санька и здесь успел отметиться. Интересно, что наплел? Хотя бы предупредил, чтобы не ляпнуло чего лишнего. Впрочем, не в моем положении вредничать. Лучше потом спасибо ему сказать. И ведь не забыл же позвонить. Хотя ничего удивительного, это ведь именно он нас познакомил с Ангелиной. Да, спасибо, гораздо лучше, ответила, покосившись в сторону Вяземского который сидел впереди на пассажирском сидении и, судя по всему, внимательно прислушивался к разговору. Вот же любопытный котяра! Замечательно! Что же касается результатов? Никаких отклонений я не увидела. У вас есть все шансы забеременеть. Если этого до сих пор не произошло, то, возможно, все дело в вашем мужчине. Мы можем обследовать его, Тогда получится сказать точнее. — Спасибо! Я поняла. Если что, звоните. Всего доброго. До свидания. Уставившись в окно, я пыталась прийти в себя. Сколько времени Влад тыкал мне моей несостоятельностью, а выходит, что проблема в нем. А как же беременная подружка? Кому-то навешали на уши лапшу. Кажется, Сухарева ждет сюрприз. Губы сами собой растянулись в улыбке. Давняя проблема, мучившая меня столько времени, как оказалось, не стоила и выеденного яйца. Я не бесплодна. У меня могут быть, детки. Какое же это счастье! Никаких больше слез и бессонных ночей! Никаких больше обследований и болезненных процедур. Закрыв глаза, я выдохнула с облегчением. — Хорошие новости? — поинтересовался Роман. — Что? — вынырнув из приятных мыслей, взглянула на Вяземского. — Ты улыбаешься, — уточнил он. — Хорошие новости? — Замечательные! — уже не сдерживаясь, тихо рассмеялась я, вдыхая полной грудью. Кажется, все-таки удача сегодня на нашей стороне. Хотелось обнять весь мир, поделиться своей радостью, но я благоразумно промолчала. Не зря, говорят умные люди, счастье любит тишину. Лучшая пусть новость греет мне сердце, тем более никого, кроме меня, она не касается. Я рад в свете последних событий видеть на твоём лице улыбку вдвойне приятно подмигнул вяземский ее почему то смутившись поспешно отвернулась к окну из за поворота показался знакомый парк до родного двора оставались считанные минуты